Глава 39. Дима. Следующим утром я проснулась в прекрасном настроении. Галина готовила завтрак. Это было понятно по аромату, который доносился из кухни. Я быстро приняла душ и, накинув шелковый халат, вышла из комнаты. В квартире пахло свежей выпечкой и ванилью. Довольная, почти пританцовывая и, возможно, даже что-то напевая, я вошла в столовую и обомлела. За столом сидел Дима. Он пил кофе и жевал булочки, которые приготовила Галина. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. завтракую ухмыляясь, ответил он. «Доброе утро, любимая!» Это было сказано так демонстративно, что стало противно. «Не называй меня так», — сказала я. Я подошла к Галине и обняла ее. «Доброе утро! Пахнет обалденно!» — ласково сказала я. «Ты не могла бы оставить нас с моим другом на пару минут?» — попросила я, не подавая виду, что вне себя от злости. Дима был в костюме, и, вероятно, роскошный букет в вазе на полу был тоже от него. Ко мне домой никто вот так никогда не заявлялся. Я всегда тщательно скрывала свой адрес, и никого из моих друзей Галина не видела. дума она решила, что именно за диму я собираюсь выйти замуж, поэтому и пустила его. Она испуганно посмотрела на меня, поняв, что я не рада гостю. «Все в порядке?» – спросила она. «Да, все отлично», – успокоила я свою няню. «Мы только поговорим минутку, и Дима уйдет» галина выключила воду вытерла руки и удалилась не буду врать что была рада тебя видеть можешь взять с собой угощение и уходи очень спокойно сказала я и чтобы это было хоть немного похоже на просьбу добавила пожалуйста как быстро ты изменила свое отношение ко мне сказал дима делая вид что удивлен красивый халат и ты в нем так соблазнительно под ним ведь ничего нет спросил он раздевая меня глазами я стояла и молчала У меня не было никакого желания вступать с ним в диалог. Все, чего я хотела, это чтобы он ушел из моей кухни, квартиры и жизни. Дима продолжал разглядывать меня и пить кофе. — Почему ты никогда не приглашала меня в гости? У тебя классная квартира и отличная домработница, — заявил он спустя пару минут. — Готовят булочки, как во Франции, — восхищался он. Дима засунул в рот еще одну булочку и сделал глоток кофе, давая понять, что не торопится уходить. — Как ты нашел меня вообще? — спросила я, затянув халат потуже. — Проследил вчера за вами с Павлом. В подъезде всего две квартиры. Это было несложно, — улыбаясь, ответил Дима. Он доел булочку и потянулся за следующей. — Чего ты не у Аньки? Еще не помирились? — спросил он с насмешкой. — Тебя это не касается, — ответила я. — Хотя можешь у нее поинтересоваться. Вы ведь теперь близки? — спросила я, и на моем лице проступила улыбка. Я не была рада тому, что произошло, так как понимала. Дима просто воспользовался Анькой, но мне было интересно, как он планирует вести себя дальше. «Только не говори, что ты ревнуешь», — сказал он и откинулся на спинку стула. «Или тебя бесит, что кому-то кроме тебя оказали внимание?» — ехидно спросил он. «Оказал внимание? Ты так это называешь?» — цинично спросила я. «Да», — равнодушно ответил Дима. «Ты ведь не думаешь, что все это время я терпеливо ждал твоего снисхождения?» и довольствовался объятиями, которыми ты изредка одаривала меня, ухмыльнулся он. «Я здоровый мужчина, и у меня есть потребности», сказал он все с той же ухмылкой. «Где и с кем ты справлял свою нужду, мне совсем не интересно сказала я также дерзко. «Но Анька...» Я посмотрела на него, и мой взгляд был полон презрения. «Анька, доверчивая и наивная, как ребенок, как ты мог воспользоваться ее слабостью?» спросила я, понимая, что не жду ответа, а просто хочу, чтобы он поскорее ушел. — Я бы так не сказал, — еще шире улыбался Дима. — В чем-то она повзрослее тебя будет, — сообщил он мне. Дима сидел и улыбался, а я понимала, что моя злость переходит в ненависть. и Скажи он еще хоть слово про мою подругу, я швырну в него в вазу, стоящую рядом. — Уходи, — сказала я и указала на дверь. Дима посмотрел на мою руку и ухмылка исчезла с его лица. Он заметил кольцо, которое я старалась прятать до этого момента. — Какой внушительный бриллиант! — сказал Дима совсем другим тоном. — Раньше я не замечал у тебя такого кольца, — добавил он. Паша не ошибся. Надевая это кольцо, он рассчитывал, что за десятки метров будет видно, что я помолвлена. — Я выхожу замуж, — уверенно сказал я, — и прошу тебя уйти. — Дай угадаю, — снова улыбнулся Дима. — Павел? — Уходи, или я вызову охрану, — попыталась я угрожать. — Как быстро он подсуетился. Тебе это не кажется странным? спросил он и снова с любопытством посмотрел на мою руку. «Ничуть», — сказала я. Дима поставил локти на стол, немного наклонился вперед и пристально уставился на меня. «А может, он так торопится, потому что боится, что вновь появлюсь я, и ты опять засомневаешься?» Крачево спросил он. «Этого не будет», — сказал я спокойно и очень уверенно. «Я счастлива, что он сделал мне предложение и с нетерпением жду, когда стану его женой». «Ну, конечно», — сказал Дима и снова откинулся на спинку стула. «Скажи, а его ты тоже одариваешь поцелуйчиками в щеку, или он уже распробовал тебя на вкус?» Спросил он медленно и вкратчиво, выговаривая каждое слово. «Ты отвратителен», — сказала я. «И как я раньше не замечала этого? Единственное, чего хотел Дима все это время — залезть мне под юбку. Его заводили моя невинность и недоступность, и он с азартом шел к своей цели. А когда ждать его надоело, он воспользовался Анькой». В эту секунду в столовую неожиданно вошел Паша. Он подошел ко мне с улыбкой, страстно обнял меня и, сжав мои бедра, приподнял от пола и жарко поцеловал. Я закрыла глаза от удовольствия и растворилась в его объятиях. «Доброе утро», — сказал он, делая вид, что не замечает Диму. «Как спала моя девочка? Я успел на завтрак?» «Конечно», — ответила я. «Все еще горячее», — добавила я и хитро улыбнулась, глядя ему в глаза. Паша поцеловал меня еще раз и повернулся к Диме. «У тебя гость?» — спросил он, крепко обнимая меня. «Дима уже уходит», — ответила я, поглашивая любимого по голове. Я перевела взгляд на гостя и добавила. «Он приходил поздравить нас с предстоящей свадьбой». Дима сидел, наблюдая за нами, а его глаза наливались кровью. И эта неревность приводила его в бешенство. Он был зол от того, что проиграл, и главный приз достался не ему. Он встал и направился к выходу. «Поздравляю», — сказал он, даже не взглянув на Пашу. «Мы слышали, как захлопнулась дверь». Я снова посмотрела на любимого, уже не скрывая, что была напугана. Я обхватила его двумя руками и сильно прижалась к нему. «Как хорошо, что ты пришел», — сказала я. «Он напугал меня». «Это больше не повторится», — сказал Паша. «Как ты узнал?» — спросила я. «Ты был рядом?» «Галина». Она поняла, что сделала глупость, пустив этого парня. «И догадалась позвонить мне», — ответил Паша. «Девочка моя», — сказал он и улыбнулся. Паша снова поцеловал меня, а потом опустил взгляд на мой халат. От жарких объятий любимого он почти разошелся, и стало очевидно, что под ним ничего нет. «Ты всех гостей так встречаешь?» — улыбаясь спросил мой будущий муж. «В моем доме не бывает гостей», — ответила я. «А вообще я сейчас даже больше одета, чем обычно», — добавила я очень тихо, почти шепотом. Я смотрела на Пашу, и мои глаза говорили громче слов. Он понимал все, о чем я думала. Что я хотела бы сделать сейчас, но, уважая просьбу любимого, не делаю. — Еще слово, и я перенесу свадьбу на завтра. А если ты не перестанешь так смотреть, то я сейчас же положу тебя на плечо и понесу в ЗАГС, — предупредил он, глядя мне в глаза. — Станешь первой невестой, вышедшей замуж в халате, — добавил он, уже слегка улыбаясь. — Позавтракаешь со мной? — спросила я. — С удовольствием, — сказал Паша. — Если ты оденешься. Я кивнула, но одеваться не стала. Я поправила халат, налила кофе для любимого, и мы сели завтракать. Мы почти не разговаривали. Этим утром мы наслаждались вкусным завтраком, крепким кофе и компанией, буквально съедая друг друга глазами.